Август 1846 года. Глава 11. Печенье. Печенье ему понравится наверняка. Кто же не любит печенье? Протянув руку к остывшему чугунку, служившему дорожной кухонной печью, элита-донор задумалась. Сколько бы взять, чтобы никто не заметил пропажа недоеденного? Две штуки, три... Отец неизменно обвинял в пропаже еды батраков, сколько раз желудками ходячими их обзывал, а значит, ей, скорее всего, беспокоиться не о чем. Решив, что двух штук вполне хватит, Элита уложила печенье посреди ситцевого платка, а затем добавила к нему оставшееся от завтрака крутое яйцо и обрезки ветчины. Ветчина чуточку заплесневела, но если проголодаешься как следует, есть вполне можно. А бедный Томас вне всяких сомнений проголодался. Платок Элита свернула узелком, ровным и аккуратным. Неплохо бы ему и попить, и чего-нибудь хорошего отнести, но Сидр уже несколько недель как кончился. Взгляд элиты скользнул по хоксходу с пивом. Интересно, удастся ли донести кружку до сарая, где его держат. Но тут у дверей забубнили на три голоса. Слов было не разобрать. Однако Элита узнала говорящих по тону. Отец снова ругался с Тамсен, а тетушка Бетси, как обычно, пыталась их помирить. Выскользнув за дверь, Элита оказалась в гостиной. Как же странно было жить в чужом доме. Каждый держался так, будто сидеть в креслах Васкисов, спать на их простынях под их одеялами, есть пить из их жестяных тарелок и кружек – дело вполне обычное. Каждый вел себя так, словно все это принадлежит им, хотя настоящие хозяева здесь, совсем рядом, на другом краю форта. Элита слышала, что мистер Васки с семьей переселился в один из пустых сараев. Выходит, пока они здесь роскошествуют, куча малых детишек в курятнике спит. Казалось, обоз торчит в форте Бриджера уже которую неделю, хотя провели они здесь всего-то несколько дней. Однако за эти дни июль сменился августом, и вечера стали жаркими как никогда. Оба семейства доноров ютились под одной крышей. Вечно на кого-нибудь натыкаешься, в двери протискиваешься бочком, спишь по четверо в одной кровати и просыпаешься взмокшей от пота. Вздохнуть свободно и то негде. Хуже, чем по пути, на тропе. Если ночуешь в шатре, то по крайней мере место вокруг полно, а по вечерам сухо и веет прохладой. Ну и, конечно же, голоса. Да, голоса элита слышала постоянно, однако в последнее время в форте Ларами, а теперь и здесь, они сделались назойливей прежнего. Нет, речь шла не о голосах постоянно спорящих дохочущих да спутников. Этих голосов, кроме элиты, не слышал никто другой. Это они велели ей прочесть те самые письма ваш холоу. Это они велели держаться подальше от одичавшего человека в курятнике, сидевшего на цепи, будто пес, того, что напал на Мэри Грейвс. Однако его элита слышала тоже, даже издалека. Он обладал таким же никому больше не слышным голосом, как и неведомые невидимки, доносившимися до нее в минуты покоя, пугающим до глубины души. «Нежная, мяконькая! шептал его голос и издали прямо в ее голове. «Поди сюда!» — нашептывал он. Охваченная любопытством, элита, однако, сдержалась от него подальше. Может, домашние считают ее глупышкой, но нет, она вовсе не дура. Ухода элиты не заметил никто. Чем заняты падчерицы, так называл их Слиен даже отец, не интересовалась ни одна живая душа. Главное, не срамить отца с Тамсом перед окружающими, да вовремя управляться с хозяйственными делами, а там делай, чего душа пожелает. Как будто обе они невидимки. В самом деле, держаться так, чтобы ее не замечали, элита умела прекрасно. Словно невидимая, бродила она между фургонами, ускользала в леса, а по вечерам даже гуляла среди коров, выпущенных попастись, гладя их мокрые носы и глинцевитую шорстку потому и об идущих с обозом, наверное, знала больше любого другого. Знала, что Патрик Брин почти каждый вечер, напившись, дерется с женой. А вдовая Левина Мерфи уделяет ужасно много внимания зятьям, да так что смотреть неловко. Знала, кто из батраков больше всех проиграл в карты, а кто по утрам, прежде чем обоз снимется со стоянки, тайком от других уходит в лес помолиться перед дорогой. А еще видела мачеху, выбиравшуюся из фургона Стентона в одиночку, когда отца нигде поблизости не было. Отцу Элита об этом пока не рассказывала. Отец вполне мог счесть за лучшее не поверить ей, а мачуху она не на шутку боялась. Ничего поделать с собой не могла. Кроме того, что за важность? Любому недоумку ясно, мистер Стентон влюблен в Мэри Грейвс. Вечер выдался ясным. Луна заливала двор истинно серебристым светом. Мысли катали невнятные шепотки, доносящиеся со всех сторон. Но элита знала. На самом деле все это вновь голоса. Отбросив прочь посторонние мысли, она прислушалась, сосредоточилась. Из домов доносились приглушенные голоса. Не те голоса, настоящие. Порой то в одном, то в другом голосе слышалась злость. Ссорятся. Наверное, опять Эдди с Ридами что-то не поделили. Ускорив шаг, элита прошла к амбарам, где, укрываясь от дождя, расположилась большая часть поселенцев. Сквозь щели между досками пробивались наружу отсветы фонарей. Тишину то и дело тревожили взрывы хохота. «Сведи вместе любых двух молодых парней, и в скором времени они непременно начнут, если они состязаться в остроумии, так мериться успехами у девиц или длиной пиписек». Эта элита тоже примечала не раз и не два. Индейца по имени Томас держали в соседней постройке, по сути в сарайчике, темном и одиноком на вид. Засадил его туда Джим Бриджер, хозяин форта. Следовало бы ожидать, что мистер Бриджер пожалеет краснокожего мальчика, увидев, что он перенес, возвращаясь назад сам по себе. Но нет, мистер Бриджер разозлился так, будто поймал Томаса за попыткой спалить весь свой форт. И даже отвесил ему пару затрещин и бил бы дальше, не заступить за Томаса мистер Стентон. Выглядел мальчик тощим, тщедушным, только глаза блестят из-под длинных темных волос. Но когда он поднял голову и встретился взглядом с элитой, ей сразу же сделалось ясно – нет, он вовсе не тщедушен, не слаб. Огонек в глазах, упрямо сжатые зубы, пружинная гибкость мускулов поразили элиту, будто удар нанесен не ему, а ей. Индеец очень напоминал летнюю грозу, и хотя всякий другой назвал бы подобный поступок дурацким – Ей захотелось помчаться навстречу этой грозе, чтоб капли дождя нежно, в этом она от чего-то не сомневалась, коснулись щек. Подойдя ближе, элита заглянула за угол. Сарай стерегли Уильям и Джордж, двое сыновей дядюшки Джейкоба. Мальчишкам велели всего-навсего поднять тревогу, если Томас вздумает сбежать. Однако 12-летний Уильям и восьмилетний Джордж отнеслись к поручению предельно серьезно. Вооружились палками и хлыстами. Но уж Элита-то знала, что избавиться от них легче легкого. В последнее время Уильям начал проявлять интерес к девчонкам, даже к собственным же кузинам. А Джордж увяжется за братцем, куда бы тот ни пошел. Выходя из-за угла, Элита даже не потрудилась спрятать за спину узелок. «Привет», — сказала она. «А там у паилки для лошадей Мэри Грейвс мыться затеяла, разделась до панталон». Этого оказалось достаточно. Мальчишки, забыв обо всем, умчались. Элита осталась с индейцем наедине. При мысли об этом кровь застучала в ушах. Толкнув узкую дверь, она постояла у порога, пока глаза не привыкли к темноте. Внутри пахло лежалым сеном и куриным пером. «Эй — Эй! Темнота оставалась ровной, недвижной, будто гладь озера. — Я тут... я тут... «Поесть тебе принесла!» В дальнем углу сарайчика что-то шевельнулось. Элита, не торопясь, моргнула, и из темноты навстречу ей выступил Томас. Близко он не подошел, остановился в потемках, глядя на нее с любопытством, но в то же время холодно. В груди у Элиты затрепетала. «Меня зовут Элита Доннер», — сказала она, протягивая мальчику узелок. «Ты, наверное, проголодался?» Томас не шелохнулся. Положив узелок на тюк сена, Элита отступила назад. Долгую-долгую минуту спустя Томас шагнул к узелку. Нет, не прыгнул, и красться, будто зверь дикий, не стал. С достоинством подошел ближе и аккуратно, ловко развязал платок. Держался он прямо, не хуже домашней учительницы. — Печенье я сама испекла. Прихватила бы к нему и меду но не сумела придумать, в чем принести. Мальчишка принялся есть, неторопливо, вдумчиво. Только дрожь пальцев и выдавала, насколько он голоден. При виде такой воспитанности Элите захотелось смущенно поежиться. Может быть, как-нибудь пригласить его на семейный ужин? На еде экономить ни отец, ни дядюшка Джейкоб не любят. Со слугами дело другое. Дома, на ферме... К воскресному ужину подавали куриное жаркое, оладьи, томленную в масле зеленую фасоль, свежий кукурузный хлеб, молоко со льда и ягоды со сливками на десерт. Однако Элита знала, все это пустые фантазии. Тамсон назвала Томаса грязным язычником, одним из них ему не стать ни за что. Но в эту минуту, глядя на него, Элита думала совсем иначе. Прервав еду, он поднял взгляд на нее. Глаза его оказались темны, словно два озерца. Но вот в них что-то блеснуло, и Элита разом смутилась, застеснявшись собственной бестеремонности. Она настолько привыкла наблюдать за людьми, в то время как те ее не замечают, что устремленный на нее чужой взгляд не на шутку пугал. Пугал и в то же время казался просто чудесным. Покраснев, Элита улыбнулась. Томас ответил на это легким кивком. Допив пива, от заходившего ходуном кдк элита взгляд отвела. Он вернул ей кружку, и в этом она была твердо уверена, едва заметно улыбнулся. Этой наградой ей оказалось вполне довольно. Тем более, что голоса в голове, пускай всего на минуту-другую, утихли.